Глава двадцать седьмая Ли Важное уточнение Судя по всему, Саманра получила еще сообщение от сценаристов У нас есть один необычный участник Сейчас я говорю о банду Кендерке Его пребывание на отборе без переводчика кажется весьма проблематичным Потому мы сделаем для всех послабление Райану разрешено принять участие в конкурсе талантов А уж в какую команду он попадет и окажется ли в одной лодке со своим господином, зависит от благородства наших лидеров. Плюс теперь каждый лидер имеет право позвать в группу любого жителя, находящегося на данный момент на территории поместья Риан-Ван, кроме Далиилы Фолье. Выбирайте мудро. Осталось два свободных места. Райана мы выбрали за вас. После этого ведущие принялись нас обнимать, и мне никак не удалось увернуться от Самандры, которая потянулась к моему уху. А ты молодец. С каждым этапом твоя цена только возрастает. В огне не горишь, в воде не тонешь. Она потрепала меня по волосам. Я была готова превратить их в ядовитых змей, только вряд ли Саманру возьмет хотя бы один токсин. Что она сказала тебе? Налтар поравнялся со мной у двери на второй этаж. Из обеденного зала я бежала, не уступая Мерку Уиздому, и хотела поскорее глотнуть ночного воздуха на открытой лестнице. Ничего особенного. Пожелала сладких снов. Ты врёшь. Дословно, что она сказала? Повернулась к Карвхейлу. Мужчине явно было не до шуток. Выглядел он почти так же беспомощно, как вчера, когда Самандра приказала ему накрывать на стол. Она сказала, что с каждым этапом растёт моя цена. Наверное, она имела в виду рейтинг у телезрителей или типа того. Что ещё требовал древний? Да что с ним такое? Почему он боится какую-то бывшую конкурсантку, явно не дотягивающую в могуществе до наследника Рянванов? Сказала, что я в огне не горю и в воде не тону. Господин Рянван, можете объяснить, какой в этом скрытый смысл? Алтар, хватит звать меня по фамилии. Так трудно? Налтар, повтори. Это не было приказом. Глаза Древнего не вспыхнули магией, и всё это больше напоминало скорее отчаянную просьбу или даже обиду. Алтар. Его имя мягко обволакивало сонящее горло, оно, как набегающие волны, ласкало острые скалы, сглаживая камни, медленно, прохладно, нежно. Прости меня. Я ошибся. Мы ошиблись. Нас заманили в ловушку. Арфхейл терзал собственные волосы, ерошил их, и теперь они напоминали вспененные гребни, такие же, какими покрывалось море внизу, отражая настроение мужчин и предвещая бурю. Смотрела Нориан Вана и не могла придумать ни одного слова, чтобы его успокоить, потому что не понимала, кто заманил его в ловушку и в чем он ошибся. К счастью, на лестнице появился Рил. Налтар. Возьми себя в руки». Он встряхнул древнего, но это не помогло. Гул моря нарастал. «Скажи ему, Кайл, скажи, что тебе наплела эта сука. Мы проиграли ей. Сами отдали наше слово. Ты понимаешь? Мы проголосовали за этот чертов закон. Этот отбор — одна большая реклама. Что я натворил?» «О чем он?» Перевела взгляд на Закроса. «Чье лицо по мрачности?» могло составить конкуренцию собравшимся над замком тучами. Переутомился, съел что-то не то, безликий бросил на древнего очень красноречивый взгляд, и тот немного успокоился. Вовремя на лестнице уже начали собираться остальные участники, которым эта перепалка была очень интересна. Смотрите-ка, наши лидеры уже ссорятся. Кого из нас вы не поделили? посмеивался Арон. Если что, я отлично играю на ударных, а мой братиц басист от Бога. Представьте себе идеальное сочетание баса и барабанов. Мы, кстати, всегда попадаем в одну долю. Ага, берите нас вместе в скасти, и победа в кармане. Эрен всё ещё не выпускал из рук сирену. Бедный парень от такого крепкого объятия едва дышал и стремительно синел в тон волосам. А я на треугольнике могу Скромно похвастался Веб. «Так, слышь, перкуссионист, в очередь. Еще маракасы предложи!» Подбоченился Аарон. «Напишу текст песни», — не сдавался Верджил. «Мы подумаем и завтра решим». Закрас подхватил меня и впавшего в ступор на алтара под руки и потащил наверх. Мы еще долго слышали, как конкурсанты расхваливают себя на все лады. «Да уж». Выбор будет непростым, но хуже другое. Я не хочу соревноваться против двух своих соседей. Не хочу, чтобы кто-то из нас проиграл, а это обязательно случится. В комнате Крэга и Мёрка горел свет, выдавала вырывающаяся из-под двери яркая полоска. Мужчины собирались домой, и я снова вспомнила боль на лице тёмного, когда он услышал роковое: ты не подходишь. Почему-то хотелось зайти и сказать ему, что это пройдёт однажды, а плохие слова начнут забываться. Кайлин Верани знает, каково это, но Кайл Верани вряд ли скажет отвергнутому дровоу, что-то утешительное. Остаётся надеяться, что вдруг у него действительно хороший и не бросит в такой момент. Кайл, ты идёшь? У нас сегодня ещё дел по горло, торопил Закрас. Иду. Кошмар для Мюрка только начинается. Скоро его начнут звать на ток-шоу, обсуждать позорный побег из столовой и как его отвергли. Надеюсь, он окажется сильнее меня и не запрётся на 2 года в тесной квартирке, прячась от настоящей жизни. Так, Закрас разложил на полу листочки с именами оставшихся участников. Надо думать и делить всё, исходя из интересов Кайла отдать ему сирену и братьев неплохой вариант. Что скажешь, налтар? На Отличный план, не открывая глаз, пробормотал Арвхеил. Древний пытался успокоить себя и разыгравшийся за окном шторм, и у него почти получилось, если бы не раздавшийся так не вовремя стук в дверь, вместе с которым браслет на моей руке неприятно завибрировал. Раен, одновременно с этой догадкой где-то внизу Мощная волна с особой жестокостью вгрызалась в скалу, а про долробицы я успела забыть. Взря, видимо, открыла ему дверь, чтобы унять зуд на запястье. Надеюсь, вы ещё не начали формировать группы, потому что у меня свои списки. Вы же не против? Конечно, не против. На моих защитников было тяжело смотреть. Невыносимая концентрация беспомощной ярости. Я бы и сама хотела выкинуть Дель Рабиц в окно, если бы не знала, что мужчина влюблён в Дали, и его действия, притли продиктованы здравым смыслом. Он лишь пытается продержаться чуть дольше. Перед тем, как ты начнёшь делёжку, сидел закрас, пытаясь запястье себе выломать и снять тяжёлый браслет. Напомню, что количество участников ограничено. Знаю, знаю. А еще я не такое чудовище, как сама Нраклинг. Кипяток пить вас не заставлю, и пальцы никому ломать не буду. Мне просто нужно оказаться в одной команде с Кендриком, а уж выиграем мы с ним по-честному. Осталось только выбрать себе коллектив». Райан изобразил считалочку, тыкая попеременно то в Риан-Ванна, то в Мьен-Ванна. «Извини, Кайл, тебе слишком явно вставляют палки в колеса. С тобой нам не по пути». Закрас или Алтар? Удивлена, что зубы моих соседей ещё не превратились в мелкое крошево. С такой силой они сжимали челюсти, наблюдая за незваным гостем. Что ты умеешь, Закрас? безликий хмыкнул. Заставь меня сказать. Так просто ты не узнаешь. Хитро. Потратить приказ или взять с Цадхана в мешке? Хорошо, расскажи. У меня ещё останется 6 желаний на балансе. Не хватит. Пою и на гитаре играю. Сойдёт. Будешь в моей команде? Ой, то есть я в твоей. Раин подмигнул. Берём Эрона, и наша группа сформирована. Решил разделить близнецов? Жестоко, покачал головой Рилтар. Не я, а ты. Иди и осчастливь их, приказал мужчина. «Ты забываешься. Это еще одно желание». Безликий явно не уступал Райану в его игре. «Хорошо. Минус еще одно. Идем». Раздраженно бросил Дальрабиец и увел с собой фальшивого Сцеатхана. Мы с Налтаром остались вдвоем перед бумажками с именами. Древний задумчиво комбоновал их, а я лишь наблюдала. «Это не первое музыкальное испытание в моей жизни». Невесты, которых я изображала на отборах, поражали зрителей самыми разными талантами. Пение, игра на арфе, гитаре. Даже на бонго я как-то исполнила партию, погружая слушателей в транс. Джек много сил тратил на мое обучение, а мне все давалось легко и естественно. Валай Клау – большие приспособленцы и способны при желании освоить любой из навыков. Не хочешь спросить? Что умею я? спросила Арфхеила. Он поднял на меня взгляд и тепло улыбнулся. Ты умеешь почти всё, Кайл. Я внимательно читал твоё интервью и досье, собранное организаторами шоу. Что же ты там искал? Ты знаешь, я тебе уже говорил, зачем я пришёл на отбор. Всё ещё хочешь поговорить с Ли? Сердце заколотилось быстрее. И я мысленно умоляла Налтара не отвечать на этот глупый вопрос. Я возьму и Мериду, и Вебба. Ты даже не знаешь, что они умеют. Зато я знаю, что Касти отлично поет, а Аарон у нас талантливый басист. Налтар довольно улыбнулся и подвинул карточки с именами ко мне. Кого выберешь из персонала? А ты? Арфхейл сделал вид, что задумался. Если это не противоречит правилам, хочу позвать племянницу. Думаю, ей бы хотелось стать участником конкурса и попасть в телевизор. Она большая фанатка отборов. Это она не знает внутреннюю кухню. Мне снова вспомнился раздавленный отказом мёрк куиздом и мерзкая победная ухмылка на лице Саманры. Мы не расскажем ей. Пусть для Ири это будет красивой сказкой о любви. Я опустила взгляд, вспоминая свою порушенную сказку. И больше всего на свете мечтала спросить на алтаре почему. Он вдруг посмотрел на часы и судорожно сглотнул. 11:00 вечера. Камеры выключены. Ты спросил, хочу ли я поговорить с Ли. Я уже говорю с ней, прямо сейчас. И мне очень сложно подбирать слова. Даже то, что ты парень, совсем мне не помогает. Возможно, я самый большой эгоист на свете, а ещё дурак. Но мне важно сказать это. Я вижу, что происходит между тобой и... Закросом. Схожу с ума от ревности. Я люблю тебя, Ли. И я не играю с тобой. И уже жалею, что опять признался. Опять? Он уже говорил мне?» Прижимала к груди бумажки с именами, пытаясь хоть немного приглушить сердцебиение. «Но алтар любит меня?» Смотрела на него и снова видела мужчину, о котором грезила все эти годы от которого пряталась, мечтая, что он найдёт. И он нашёл. Он нашёл меня, разглядел. Но почему я несчастна? Почему мне так больно смотреть на древнего? Почему он жалеет, что признался? Прости за это. Тебе правда будет лучше с закрысом. Его глаза стремительно начали синеть, а я никак не могла заставить себя не смотреть. Я не хочу забывать. Я не хочу отводить взгляд. Не хочу плакать, но плачу. Он знает, что я безликая, и всё равно любит меня. Он не испытывает отвращения. Между нами больше нет лжи и тайн. Не надо на алтарь. Пожалуйста. Яркая, слепящая, прекрасна. Его глаза, смотрю в них, словно в сердце океана и готовлюсь к смертельному прыжку в опасную стихию. Воды неспокойны, они бурлят, пенятся, разрушают самого Арфхейла изнутри, разрушают меня, нас. Я могу заставить тебя забыть чуть больше. Тело парализовано, и вот я уже беззвучно кричу и смотрю, как разбиваются стеклянные витражи со мной на алтаре, а волны уносят осколки навсегда. Безумная поездка на его внедорожнике. Первое свидание под прицелом камер. Та самая ночь. Роковой отказ. Меня охватывает свобода с привкусом горечи, а внутри разливается сосущая пустота. За спиной громко хлопает дверь, и размешистые шаги пересекают комнату. Огненные крылья подрагивают за спиной Цатхана, когда тот хватает Арвхейла за плечи, трясёт его, кричит с нескрываемым отчаянием. Что ты наделал? Что ты наделал на алтар? Что ты ей внушил? Не бойся, она теперь твоя. За что ты с ней так? Ей так будет проще. Ей? А может, тебе? Это ей было решать, не тебе и не мне. Смотрела она на перепалку двух мужчин и чувствовала себя очень странно, словно кто-то ладонью мне один глаз закрыл, и теперь я чего-то не вижу. Закрыс. Я не уверена, позвала Безликова. Он повернулся, продолжая крепко держать Древнего за плечи. А кто это? И почему вы ругаетесь? Конец первой книги.